Глава 33. Как я рад, что вы присоединились! воскликнул жизнерадостно Альберта. Готовы покорять лед? Вот этот талантливый парень научит нас кататься. Он выдвинул вперед молодого темноволосого юношу, которого представил как нашего учителя. Макс сразу же отказался от предложения, сообщив, что предпочитает остаться на берегу в компании Генри Монталя но с радостью посмотрит на мои успехи. Я уселась на лавку, чтобы надеть коньки. Макс присел передо мной на корточки, помогая и крепко завязал шнурки. Поглядывал на меня с улыбкой, словно напоминая о недавнем инциденте. «Не смешно», — буркнула я, прячу улыбку. «Смешно. Кстати, твой драгоценный старичок улепетывает с твоей честно оплаченной покупкой». Добавил он, смеясь, — И я обернулась. Геллер действительно тянул Саня по направлению к городу и изредка оборачивался, как настоящий жулик. «Должок, как отдавать будешь?» — потешался Макс. «Из-за твоей доброй души у нас теперь дыра в семейном бюджете». «Украду говоролевую птицу и заставлю твоего друга ее выкупить за двадцать золотых». Макс рассмеялся и ласково коснулся моей щеки. Если так и дальше пойдет, то я по-настоящему захочу одеть на твой палец колечко. «Надеть!» — поправила с улыбкой. «Нет, пожалуй, не захочу». Макс ловко увернулся от запущенного мною снежка и помог мне подняться на ноги. Аккуратно вывел налет и передал в руки учителю. Напоследок Макс бросил на меня красноречивый взгляд, твердящий, что пора браться за работу. И я прекрасно понимала... Что должна сделать? Мне необходимо разговорить мэра и Шарлин. Несколько часов мы действительно весело проводили время. Оказалось, что я вполне способная ученица. Даже Альберта, под умелым руководством Шарлин, вполне сносно катался. Разговоры были непринужденными и легкими. Я ловила каждое слово, аккуратно задавала вопросы, но не всегда получала на них ответы. Единственное, что я точно поняла за это время что Альберта не может играть на темной стороне. Это было понятно и по его речам, и по взглядам, которые он бросал на детишек и влюбленные парочки. В моем мире к таким людям относились бы настороженно, считая, что у них не все в порядке с головой. А здесь жители любили своего мэра, относились к нему с почтением и уважением. Даже когда он падал на льду и заливался хохотом, к нему обязательно спешил кто-нибудь на помощь. Где-то в глубине души я была уверена, что мы ищем не там. Макс стоял на берегу в компании Генри Монтали и других мужчин. Правда, когда к ним подошли несколько женщин, я напряглась. Сразу узнала эту рыжеволосую сплетницу, которую встретила на балу у мэра. Когда она случайно оступилась рядом с Максом и вцепилась в его руку, я стиснула зубы от злости. «Я, пожалуй, присоединюсь к мужу и выпью чаю», — со мной поравнялась Шарлин. Ее взгляд, как и мой, был устремлен на берег. «Я тоже. Я сейчас от них избавлюсь», — в глазах Шарлин зажглись искорки веселья. «Ты ненадолго спасешь меня от общества Альберта, а я спасу твоего мужа от этой рыжей». Я усмехнулась и обернулась. Мэр уже добрался до противоположного берега, и теперь кричал Шарлин о том, что у него получился трюк, которому она его недавно учила. Когда он неумело покрутился на месте и упал, я рассмеялась, втайне радуясь тому, что та часть озера пуста, и он никого не покалечил. Мне, конечно, очень хотелось вернуться к берегу, но и мэра одного я бросить не могла. Поэтому пришлось ехать за ним и наблюдать за его трюками. В конце концов, Альберта просто опустился на лед, тяжело дыша и требуя небольшого отдыха. А я решила получше рассмотреть необычные берега и полюбоваться высокими горами. Внезапно за одним из горных склонов, покрытых пушистым снегом, раздался глухой треск. Я встрепенулась и покрутила головой по сторонам, устремила взгляд на небо, наблюдая за тем, как стремительно наступают облака. А потом я увидела ее — снежную лавину, что неслась с самой вершины горы вниз с устрашающей скоростью. Сердце застучало, как сумасшедшее. Смех жителей затихал с каждой секунды и превращался в крики ужаса. Вероятно, они, наконец, обратили внимание на приближающуюся лавину альберта скорее закричала в панике взглянув на мэра нас разделяло 50 метров так мало когда ты никуда не спешишь и так много когда на счету каждая секунда к счастью он заметил приближающуюся опасность и уже стоял на ногах быстрее к противоположному берегу крикнула изо всех сил мы так и понеслись с ним параллельно друг к другу И пусть нас разделяло несколько десятков метров, но объединял дикий страх и нависшая над нами угроза гибели. Сквозь начавшуюся суматоху на противоположном берегу я пыталась найти глазами Макса, но не находила. Обернувшись, я увидела громадную массу снега и льда, что становилась все ближе и ближе. «Не успеем», — прошептала я и в последний раз взглянула на Альберта.